Погружаясь в сон, Субаро ощущал в сердце мягкий тёплый трепет. Сейчас он уже понимал, что это за чувство. Каждый раз, когда он видел Эмилию, каждый раз, когда говорил с ней, каждый раз, когда соприкасались их пальцы, биение в груди юноши усиливалось. Но раньше он и понятия не имел, как же назвать его, это незнакомое, безымянное ощущение. Стоило ему подумать об Эмилии, как лихорадка распространялась жаром по всему телу, и называлась эта болезнь-любовь. Едва осознав, что заразился, человек теряет волю к сопротивлению. И Субару не был исключением. А значит, бесчисленные раны, страдания, удушающие рыдания, крушение надежд. Всё это было ради того, чтобы спасти её, спасти Эмилию. Чтобы получить возможность день за днём идти рядом с ней. Даже если Субару нацки, придётся умирать снова и снова, его любовь будет жить. Когда в комнату заглянула Рэм, Эмилия продолжала ласково гладить черные вихры спящего Субару. Беззвучно открыв дверь, Рэм увидела эту картину и открыла было рот. Но Эмилия приложила палец к губам. Подчиняясь жесту, Рэм промолчала. Глядя с прищуром на тесно прижавшиеся друг к другу фигуры, она подошла ближе. «Субару просто спит?» «Да!» «Ха-ха! Смотри, он как ребёнок!» «Лицо так безмятежно, когда я глажу по голове!» Сказала Эмилия, с удовольствием проводя рукой по волосам Субару, словно требуя отрым согласия. Служанка кивнула. «Вряд ли Субару сможет ещё работать сегодня». «Да, пусть отдохнёт». «Надо же, какой гадкий мальчишка! Всего второй день, как начал трудиться, а уже отлынивает. Когда наберётся сил, отругай его». Эмилия тихонько засмеялась и снова принялась ерошить волосы спящего. Судя по всему, она и не собиралась отодвигать Субару, чтобы освободить ноги. Оценив ситуацию, Рэм молча смирил взглядом юношу. Во сне его лицо выглядел совершенно невинным, словно у ребёнка. Ни следа напряжения или фальши. Совсем не та искусственная улыбающаяся маска, за которой Субару прятался, когда они в последний раз говорили во время работы. Теперь даже мысль о том, что он имеет тайный умысел, казалась абсурдной. «Когда смотришь на него спящего, ничего такого не подумаешь», – пробормотала Рэм скорее для себя, чем для Эмили и коснулась кончиком пальца чулки Субару. Застывшее на его лице выражение, словно у безгрешного младенца, который ничего не знает об этом мире, заставило Рэм слегка расслабить сжатые губы. «Передам сестрице, что Субару сегодня ни на что не годен. Придётся по-другому распределить дела», сказала Рэм, вежливо поклонилась и повернулась, чтобы уйти. Девушка должна была оповестить сестру. В это время Рэм занималась уборкой в столовой, чтобы заново выстроить планы на ближайшее время. «Рэм, Услышала она и остановилась, а потом медленно, всем телом обернулась. Их с Эмилией глаза находились на разном уровне, поскольку та сидела на полу, но служанка невероятным образом почувствовала, будто на неё смотрит сверху вниз. Эмилия, словно не замечая лёгкого удивления Рэм, тихонько сказала «Субару хороший мальчик». Рэм ответила глубоким поклоном и, больше не глядя на Субару и Эмилию, напрялась к двери, оставив их наедине. Она шла по коридору, не в силах выкинуть из головы последние слова Эмилии, сама не замечая, как затуманилось её бесстрастное лицо, и только где-то в дальнем уголке сознания Рэм не давали покоя, неусыпные подозрения.